Глава шестнадцатая Кобель обошел распластавшегося в сенях хозяина. Ткнувшись носом в его холодную руку, фыркнул и потянулся мордой к его лицу. Он обнюхал его большую бороду и внимательно вгляделся, прислушался, и изменений никаких не произошло. Старец уж давно лежал с сомкнутыми веками, без движений, На щепе, неожиданно бросив топор и чурку, из которой что-то вытесывал. Опустив морду, голове старца кобель лизнул его в лоб. Лоб хозяина стал еще холоднее, чем прежде. Теперь в нем совсем не осталось тепла. Такой же холодный и безжизненный, как любой предмет в сенях, как та чурка, из которой хозяин что-то усердно делал. В сене из наползал сумрак. Входная дверь была приоткрыта. Свет в этом прогале потерял дневную яркость, и острие брошенного хозяином топора уже не отблескивал а тускло посвечивало. Кобель постоял в неподвижности, глядя из дверей на темнеющий лес и, не зная, что предпринять, опять лег под бок старца. Тепло, которое кабель обычно испытывал, от тела хозяина не чувствовалось. Оставалась только надежда, может быть, хозяин настиг какой-то своенравный сон во время работы, и он все же очнется, глубоко вздохнет и отеплеет. Кобель был голоден. Он ж не раз подходил к порожней миске, тыкался в нее и отходил, понимая, что никто, кроме хозяина, ее не наполнит. Но тот спал странным, беспропудно, бездыханным сном. Голд еще сильнее, мучительнее, но еще мучительнее становилось ощущение потерянности и полного одиночества. Кобель всю жизнь провел рядом с хозяином, не отступая от него почти ни на шаг. Перебарывая в себе страх и брезгливость в надежде, что сможет помочь хозяину пробудиться, он опять склонился над его лицом и стал быстро лизать его холодный лоб. Но вдруг резко отшатнулся, Заскулил и выскочил из сеней. Теперь ему стало казаться, Что вместо хозяина в сенях Лежит другой человек. Не тот, с которым жил долгие годы, Иной, и, может быть, даже не человек, Холодный оборотень. Сбежав с крыльца, на снег кобель решил Оглядеть и обнюхать местность поблизости. Вдруг что-то Напуталась, и старец, живой старец, каким-то загадочным образом покинувший сторожку и оставивший взамену неживого двойника, находится где-то в лесу. Кобель ждал, что откуда-то поблизости его окликнут привычным «Эй!» или «Ну!» И тогда он со всех ног кинется на зов, будет счастливо взлаивать, станет на задние лапы, а передние положит на грудь хозяину и дотянется до его бороды и теплого дыхания. Старик потреплет его ласковой рукой и опять станет спокойно, и придет ощущение надежной защиты и давнее чувство спасительного тепла. Это чувство в кобеле сохранилось как инстинкт, с того времени, когда он впервые попал еще к утенкам за пазуху к старцу. — Топить не исешь? — спросил дед Андрей, встреченного на тропке к реке мужичонку с корзиной. На дне корзины трое щенят, тыкаясь друг друга, тихо поскуливали и напрасно искали материнское брюхо с сосками. — Сука, щенил, скудайших! — Потяжалка, стаю держать не будешь, — ответил мужичонка. — Дай одного, — сказал дед Андрей. — Ты хочешь всех бери? да мне грехов меньше. Всех не осилю. — Одного. Кобеля. — Есть кобелек. Держи. Мужичонка взял за гривок одного из щенков. Дед Андрей приподнял его на своей большой ладони. Увидал маленький, чуть прорезавшийся черные глаза кутенка, улыбнулся. — Охранник из него хорош выйдет, — нахвалил мужичонка. — Матерь-то него волковатая. — Мне не столь для охраны, сколь для потехи, — ответил дед Андрей. — Да у него пород недечистая. Для потехи пойдет, — сказал мужичонка и пошагал дальше к реке. Дед Андрей положил щенка за пазуху. — Сейчас тебе, парень, молока раздобудем. Стаду водопою пасется, там и раздобудем. Пастуха уговорим, тебе и надо с горсть Этот ласковый говор старца, его тепло, а после теплое молоко, добытым и осталось для кобеля самым сильным и всегда ведомым за хозяином чувством. И чем старше становился кобель, тем сильнее становилась его привязанность к хозяину. Вокруг сторожки нигде не нашлось новых пахучих следов нигде поблизости не промелькнула фигура хромова неторопливого старца кабель опять остановился у крыльца никого вокруг не было сумерки усилились с ними казалось усилилась тишина но если во внешней тишине в тишине вне сторожки кабель своим пусть и притупившимся к старости но еще острым собачьим слухом мог что то распознать треск ветки падение снега тронутого обновением ветра, то, главное, мертвая тишина исходила не из лесных зимних сумерек. Мои старушки! Отдаливая в себе страх, кобель опять вернулся в сене. Надеясь, что его обманули все прежние ощущения, он опять лизнул старца в лоб, пытаясь почувствовать хоть чуточку живого тепла. Тепла не было. Старец еще сильнее окоченел. От отчаяния кобель хотел громко-громко залаять. Может быть, хоть голосом он расстревожит и призовет к себе хозяина. Но лай не получилось Кобель хрипло заскрипел горлом, и весь его намеченный лай сперва превратился в жалкий слабосильный скулеж, а потом вылился вой. Задрав морду уже не в силах оглашать округу лаем, он выл жалобный жалобной В этом вое и в этих протяжных звуках было даже что-то печально песенное, и Кобель весь подчинялся этим звукам и своей поглощающей жалости. Кобель замечал, что люди иногда вместо обычной расчлененной речи начинают выражаться непривычно тягучими словами, и становятся в такие минуты оцепенело грустными, страдающими, а в голосе у них разливается какая-то мутящая все вокруг тоска. Прежде всего он замечал это в своем хозяине. Иногда старий, сидя на лежанке, прислоняя спиной к стене и запрокинув голову, начинал долгую, протяжную речь о чем-то непонятном и очень унывном. Старец спел редко, но в эти минуты кобель не смел пошевелиться не смел ластиться к нему, не смел даже вильнуть хвостом. Он неподвижно смотрел на старца в его удаленные от всего глаза и не знал, чем помочь, чем остановить его тоску. Возле дома нашего на краю села белая черемуха буйно расцвела Белая, стоя у твоих ворот Прямо к той черемухе и улица ведет. Хозяин пел всегда одну и ту же песню, Других он, видимо, не знал, Но эта песня была будто бы соткана Из всех остальных грустных песен. Все тревожные звуки, которые Камелю доводило слышать Из тягучих людских причитаний, присутствовали в ней. Не пройдешь по улице, улице родной, Вот сижу и думаю о тебе одной. Я на завтра думаю совершить побег, Может, счастье выпадет раз за много лет. Если счастье выпадет, то вернусь домой И пройду по улице, улице родной. Как только хозяин заканчивал петь и после короткой передышки начинал шевелиться, кабель тут же бросался к его ногам, лез к нему передними лапами на колени, тянулся к бороде и хотел утешить своей ласковостью. Вой кабеля оборвался неожиданно. В своем вое, где было и утрачное тепло руки хозяина, и забота кормежки, и давняя защита его пазухи, Кобель будто бы на что-то натолкнулся и резко смолк. Он вспомнил, что не однажды ходил с хозяином в село, где их встречала женщина, которую хозяин называл Лиза. А еще там была девочка, которая кликала кабеля серый. Они наверняка помогут разбудить хозяина, ведь они его давно знают. Кабель тихо потрусил и Когда он выбрался на санный путь, ведущий к силу в небе уж ярко светил месяц, и горели звезды, впереди замаячила фигура какой-то женщины.